Были уже с казённиками. «Все они такие же, сивый!» Снова начал усач. «Пока не пробудятся!» «Так нам же лучше!» «Ага!» «Так чего, вылунь, ты вывертыши и чуешь?» Я пожал плечами, молча сидя сбоку и обнимая саблю в ножнах. Прислонился затылком к земляному краю, пытаясь в очередной раз прощупать нижнюю чакру. «Потому что, когда меня привели сюда, я...»